«Ну, я ей посочувствовал, конечно». А тут она произносит коронную, леденящую всю душу фразу. "Воручай, Константин Пахмелыч». Я говорю. «Халерия, ты что? Мои ремонтные способности сильно ограничены. Если твои специалисты не меньше месяца возиться собираются, то я за пару часов никак не управлюсь, чтоб заметно не было». «Да нет», — говорит. У меня тут мысль одна возникла. А меня, Серег, от ее мыслей прям в дрожь бросает. Ну, говорю, выкладывай свою мысль. Только сначала мне валерьянки накапай, капель пятьсот. Константин говорит, придется вам побыть древним воином. Минут двадцать, не больше, даже меньше. Калерия, отвечаю. Я тебя, конечно, сильно уважаю и все такое прочее, но ты бы сходила к врачу. Проверится. Может, у тебя в сосудах головного мозга непроходимость мысли образовалась? Что ты несешь такое? Как я могу стать древним воином, когда я вовсе даже современный сторож-алкоголист? Партия все продумала, говорит. Мы тебя облачаем в древнеримские доспехи. На складе есть запасные. Белим побелкой, выставляем в зал. Глаза закроешь и все дела. «Вокруг тебя сделаем круг метров в пять, оградим веревочкой, и близко подходить не разрешим, ввиду особенной ценности древней фигуры. А я тебя за это устрою еще на полставки ночным администратором. Фиктивно. Возьму грех на душу, но для тебя, Константин, я готова на любые должностные преступления. Калерия, говорю, ты в своем уме?» А если у меня какая физиологическая потребность сработает, типа там закурить или чихнуть? А если итальянцы заметят? Такой международный скандал будет, что не только ты. Весь музей с работы вылетит вместе с древними экспонатами. Константин Пахмелыч, ластица калерия. Ну какие физиологические потребности не могут потерпеть 20 минут? «Заранее покуришь, я тебе из командирских запасов сто граммульку налью, чтобы крепче стоялось, а? Ну, выручай боевую подругу». «Вот так, Серег, дело оборачивается. Знает же негодяйская старушонка, что я и отказать не могу по своей высокой ответственности и отзывчивости. Короче, говорю, что пусть наливает двести, я согласен». И серёг пошло-поехало. Набежали тетки из запасника, разоблачили меня до трусов, натянули всякие латы древние. Одна даже комплимент отвесила. вы говорит очень представительных форм мужчина, прям как древний воин. И все так ласково мне древнеримскую юбочку приглаживает. Я ей сказал, что в Америке такие поглаживания называются сексуальный харосмент. По радио передачу слышал. И пусть радуется, что в России живет, а то в Америке она бы до конца жизни работала мне на лекарство от морального ущерба.